Глава 17. Мы с Маргаритой сидели друг напротив друга на полу конюшни, а между нами мерцал фонарь. Я только что рассказала ей все, что знала, закончив объяснениями восставшего о пустом доспехе. Все это время она с ужасом смотрела на меня, и выражение ее лица еще больше подчеркивалось пламенем, освещавшим ее снизу. «Неужели все это правда?» Пискнула она, и не только это. Я поделилась только самым важным. Маргарита отвернулась, покусывая губу. Она все еще держалась за карман. Я подумывала сказать ей, что ее амулет не защитит ее от восставшего, но не хотелось, чтобы она восприняла это как угрозу, поэтому я просто промолчала. Ждала. «Это существо... Ты в курсе, что оно разумно?» — спросила она наконец. «Как человек». «Это человек», — были первые слова, пришедшие мне в голову. «Он считает, что, наоборот, люди не вполне разумны», — ответила я. Возмущение восставшего заставило меня сказать это. «Это еще мягко сказано», — прошипел он. Меня не обманули его противные интонации. Теперь, когда Маргарита знала о нем, я могла сказать, что ему втайне нравилось общаться с кем-то новым, даже через меня в качестве посредника. Для существа, о я так любила разговаривать, сотни лет, в течение которых его никто не слушал, вероятно, были пыткой. «Я думала, он будет больше похож на...» Маргарита потрясла головой, затем глубоко вздохнула, собираясь с силами. «Неважно. Итак, ты думаешь, что сможешь использовать Жанна?» и выяснить, где клирик Леандр занимается старой магией. И восставший, правда, не причинит ему боли?» Я проследила за ее взглядом, обращенным к Жану. Он сидел в стороне от света пламени и тоскливо смотрел на лошадь в ближайшем стойле, сложив руки на коленях. Несмотря на свои размеры, он выглядел маленьким мальчиком, который хотел погладить лошадку, но ему не разрешали. Восставший говорит, что нет. «А ты ему веришь?» Это был хороший вопрос. а Я до сих пор не знала, почему восставший так заинтересован в старой магии, однако с полной уверенностью смогла ответить. Если бы восставший желал овладеть мной и устроить бойню, он бы уже попытался это сделать. Это не то, чего он хочет. Я ощутила испуганную заминку со стороны восставшего, а затем он затих. Видимо, дух до сих пор не понимал, что я его раскусила. Вот что он получил за то, что считал всех людей болванами. К счастью, Маргарита выглядела успокоенной. Она поднялась и подошла к Жану, двигаясь осторожно, словно приближаясь к раненому животному. «Жан!» — произнесла она мягко, протянув руку к его плечу. Она вздрогнула, когда он поднял к ней лицо, затем решительно выпятила челюсть и завершила жест, прижав крошечную руку к его перевязанному плечу. «Ты посидишь с нами?» Жан встал, сбрасывая куски соломы, поразительно крупной во мраке конюшни. Он смотрел на ее руку, так словно едва понимал, что это такое, но все же позволил ей вести его. Маргарита усадила его на пол напротив меня, а затем подняла голову, смерив меня вопрошающим взглядом. Губы поджаты, брови нахмурены. «Как это работает?» — спросила она. «Достаточно коснуться его, и я получу представление о месте, где был проведен ритуал», — объяснил восставший. «Сомневаюсь, что кто-то из нас узнает, где это. Какое-то ужасное подземелье, полное кнутов и цепей, как я ожидаю. Ты не поверишь, чем занимаются священники в свободное время. Но я смогу выяснить направление» и мы проследуем по нему к источнику. У меня не было уверенности в том, сколько услышал Жан из нашего предыдущего разговора, если вообще что-то слышал. Я покачала головой, требуя от Маргариты молчания. «Просто прикоснись к нему», — подсказал восставший. «Я сделаю все остальное». Я попыталась пошевелиться и обнаружила, что не могу — Жан сидел, уставившись в землю, не подавая никаких признаков, что осознает происходящее. Он может не почувствовать ничего из того, что я собираюсь с ним сделать, но мне казалось неправильным использовать его без его ведома. «Я такая же, как ты», сказала я ему порывисто. «Тоже была одержима. Пепельным». Это заявление всколыхнуло туман в его взгляде. Жан поднял голову, Его темные глаза встретились с моими. Впервые он по-настоящему посмотрел на меня. Я видела боль в глубине его глаз, мучительную надежду, словно при открытой ране, которая должна затянуться. У меня все сжалось в груди. Он должен знать. Если я собиралась использовать его, он заслуживает того, чтобы знать все. «Что ты делаешь?» зашипел восставший, пока я снимала перчатки. Я протянула руки, чтобы Жан увидел. Я настолько привыкла к их внешнему виду, что редко смотрела на них вблизи, но сейчас воспринимала их так, как мог бы увидеть незнакомец. Красные и странно сморщенные при свете пламени. Левая осталась навсегда скрюченной, без ногтей на двух пальцах. Эти пальцы были наиболее сильно обожжены. От ногтей остались только блестящие бугорки плоти на укороченных кончиках, Боковым зрением я заметила, что Маргарита затаила дыхание. Руки Жана очень медленно протянулись к моим, обхватив их, так словно они были чем-то драгоценным, что могло разбиться. Нет, не так, будто они были неприкосновенными. Единственной вещью в мире, которую он знал, что не сможет обидеть. Мое имя Артемизия Наимская, произнесла я, он не отреагировал. На его щеках под извилистой линией бровей заблестели влажные следы. Он уже знал. До меня донеслось эхо голоса человека на дороге в Бонсант. У нее есть шрамы. Мы узнаем ее по шрамам. «Мне жаль», — говорила я ему. «Я должна была добраться туда быстрее». Он взматал головой, но я продолжала. Мой голос звучал жестко. «Я должна была остановить то, что с тобой случилось. Я пытаюсь сделать так, чтобы этого больше ни с кем не случилось. Но мне нужно кое-что сделать с тобой, чтобы понять как. Ты позволишь мне?» Слеза упала на землю между нами, образовав темное пятнышко в грязи. Он кивнул. И я сжала его руки в своих... Конюшня сдвинулась, стены обратились в дымчатое стекло, лошади в стойлах превратились в темные фигуры, пронизанные золотыми нитями. Это было все, что я успела заметить, прежде чем пол разверзся, и все вокруг исчезло. Я беззвучно погрузилась в темноту. В бездне передо мной материализовалось видение, осколки цвета поднимались вверх из пустоты, собираясь в семь высоких тонких фигур. Под ними находился какой-то постамент, пылающий белым. Из-за него аккуратно выпрямилась согнутая фигура, высокая, стройная, одетая в чёрное. Руки черного силуэта были наполнены тенью. Он смотрел прямо на меня. Его лицо было холодным, а глаза зелеными, словно лунное стекло. Его губы произнесли слово. Артемизия. Мое сердце остановилось, Видение покинуло меня вместе с силами. мир прокинулся на бок, но я не упала на землю. Потеряв способность различать что-либо, я селилась распознать окружающее меня тепло, пока не поняла, что Жан подхватил меня на руки. Над нами тревожно нависала Маргарита. Он нас видел? спросила я у восставшего, слишком запаниковав, чтобы беспокоиться о том, что они подумают. Нет, это был лишь отпечаток воспоминание. Это случилось в ночь после того, как ты сбежала из того дармеза. В ночь после того, как я сбежала от него. Я задалась вопросом, не заставило ли его мое бегство пойти на отчаянные меры, не был ли ритуал, который он провел той ночью, совершен из-за меня. Армия духов собралась возле Бонсанта на следующее утро, Время не могло быть выбрано случайно. Я зажмурила глаза. Восставший говорил, что сможет найти то место, что явилось нам в видении. Я сосредоточилась, и мне показалось, будто что-то уловило. Тонкое, но настойчивое притяжение, похожее на натяжение призрачной струны. «Нам нужно идти», — сказала я. «Тебе нужно отдохнуть». Я отдыхала достаточно. «Ты сказала, что будешь слушать». «Артемизия!» — раздался неуверенный голос Маргариты. Я открыла глаза. Она выглядела обеспокоенной. Жан смотрел на меня, но не отпускал. Мне было интересно, как все это выглядело со стороны. Вероятно, не так устрашающе, как могло бы, поскольку восставший явно ругал меня, словно чрезмерно заботливая няня. Маргарита открыла рот и снова закрыла его, затем нерешительно заговорила. Уже почти рассвело. «Хорошо» кивнула я. «Улицы будут пусты». «Монашка!» — прорычал восставший. «Нет, я имею в виду, что сегодня первый день фестиваля. На главной площади устанавливают чучело короля Ворнов. Практически все жители города будут там». Она накручивала один из своих каштановых локонов на палец и тянула прядку достаточно сильно, чтобы это выглядело болезненно. «Может быть...» Я совсем забыла о празднике Святой Агнес. В памяти всплыло то, что Леандр сказал сестре на кладбище. Это должно случиться сегодня ночью. Мне нужно идти, промолвила я в тревоге. Возможно, Леандр планирует что-то сделать во время церемонии. То, что он искал сегодня, может быть частью этого. Именно так я и подумала, поспешно согласилась Маргарита, а затем покраснела от смущения. Она поспешила продолжить. «Просто это самое большое событие в Бонсанте за весь год. Если он планирует сделать что-то действительно ужасное со многими людьми, то это самое подходящее время, а площадь находится прямо в центре города, так что тебе, вероятно, все равно придется пройти через нее верно?» Она с тревогой наблюдала за мной, ожидая реакции. «Думаю, да», — предположила я, стараясь не слишком удивляться тому, что она додумалась до всего этого сама. Маргарита глубоко вздохнула, словно готовясь окунуться в холодную воду. «Если ты идешь, я пойду с тобой», — заявила она затем. Я недоверчиво взглянула на нее. «Это может быть опасно». «Знаю», — ответила она. «Именно поэтому я и должна». Моей первой реакцией было сказать «нет», но она проделала весь путь от Неймса до Бансанта в одиночку. Все, что я видела сквозь решетку кареты, видела и она, только ближе и без защиты вооруженных охранников. Возможно, раньше она не знала, что такое настоящая опасность, но теперь имеет представление. «Хорошо», — согласилась я, не обращая внимания на протестующее шипение восставшего. Ее глаза засияли, когда Жан помог мне подняться, поставив на ноги, словно невесомую. В тот момент, когда он отпустил меня, я споткнулась. Маргарита удивленно вскрикнула и попыталась меня поймать. Когда мы столкнулись, что-то вывалилось из ее кармана и упало на солому, сверкнув. Она ахнула и схватила предмет обратно, но не раньше, чем я увидела и узнала его. Старинное серебряное кольцо с крошечным лунным камнем, подобное бесчисленным другим в Лараэле, за исключением того, что именно это кольцо я знала и могла узнать его где угодно и ни с чем не спутать. Реликвия святой Беатрис, что носила матушка Кэтрин. Прежде чем Маргарита успела вернуть его в карман, я поймала ее запястье. Она попыталась освободиться, но я не отступила. «Оно просто лежало на алтаре», — гречо сказала она. «Никто не пользовался им. Отпусти». Вместо этого я сжала ее крепче. «Так ты украла его?» «Эта идея пришла мне в голову только из-за тебя», — возразила она. Раньше я не могла придумать, как защитить себя от одержимости, когда сбегу, но потом поняла, что дух не может и владеть тобой, если в твоем теле есть уже другой, занимающий место, даже если это всего лишь тень». «На самом деле это очень умно», — удивленно заметил восставший. «Поэтому с тех пор, как я покинула Неймс, я держу ее призванный», — продолжила Маргарита уже с меньшим пылом. «И она... она помогает мне». Я настолько поразилась, что отпустила ее. Она говорит с тобой? Нет, она не знает слов. Она напоминает мне ребенка. Когда хочет предупредить меня о чем-то, это похоже на легкое подергивание моего плаща. Маргарита посмотрела вниз, нахмурилась и в защитном жесте потерла запястье. Я вспомнила ожоги на ее пальцах. Видимо, они были вызваны амулетом. Я не думаю, что монахи не могут ее почувствовать, или, по крайней мере, они ее не ищут, ведь в монастыре уже и так много теней, и не похоже на то, что тени могут овладевать людьми или что-то в этом роде. Еще одна тень ничего не изменит». «Она права», — восставший ненадолго переключил мое зрение, показав мне душу Маргариты в сети золотых прожилок, был крошечный серебряный блеск слишком слабый, чтобы заметить его, если бы восставший специально не указал. Даже я не обращал внимания на тень. Она быстро продолжила. Я думала, что буду ненавидеть ее, постоянно нося в своей голове, не зная, как вернуть обратно в реликвию. Но не ненавижу. Она так счастлива, ей даже нравится быть в компании. А пока я путешествовала, едва не столкнулась с содержимыми, Она спасла мне жизнь, предупредив, что нужно сойти с дороги. Человек, который владел реликвией до нее, вероятно, был добр к тени. Голос восставшего звучал отстраненно, его эмоции были скрыты. Духи редко с охотой помогают своим сосудам, даже такие простодушные, как тени. «Матушка Кэтрин», — рефлекторно ответила я, — И тут до меня дошли слова Маргариты. Никто не пользовался им. Маргарита взглянула на меня с каким-то ужасным выражением в глазах, с горем, с жалостью. Я не знала, что хуже. «Артемизи, мне жаль». Я отшатнулась, словно получила удар. Едва соображая, желая только убежать подальше, я ухватилась за лестницу, ведущую на синовал, и начала взбираться, «Я тоже ее любила», — добавила она глухо. Я не могла повернуться, не хотела, чтобы она видела мое лицо. Не знаю, почему так расстроилась. Я уже давно подозревала, что матушка Кэтрин погибла во время нападения, просто не хотела себе в этом признаться. Но горло все еще соднило, словно я глотнула песка. Глаза болезненно заслезились. Уж не заплачу ли я? Я не рыдала с тех пор, как была ребенком, до того, как попала в монастырь и не хотела впервые сделать это снова на глазах у восставшего. Однако его присутствие ощущалось. Находясь слишком близко, он замечал все. «Уходи», — попросила я, хотя идти ему было некуда. «Монашка». бы он не хотел сказать, я не желала его слышать. В тот день он убил бы матушку Кэтрин сам, если бы появилась такая возможность. Я не могла выразить все страдания, испытанные в сарае, и ту надежду, что хлынула внутрь вместе со светом, когда матушка Кэтрин открыла дверь. Мне не удалось рассмотреть черт ее лица, но я знала, что эта женщина пришла спасти меня. Позже я узнала, как это произошло. История о девочке, которая по своей воле сунула руки в огонь, достигла монастыря, и матушка Кэтрин сразу же, прервав утреннюю молитву, отправилась в безмянную деревеньку и нашла меня, словно я стоила чего-то, словно я была нужна. «Оставь меня в покое», — подумала я, обращаясь к восставшему, к Маргарите, к тысячам людей, что нуждались в моей помощи, к самой серой госпоже. «Оставьте меня в покое». Восставший, кажется, хотел сказать что-то еще, но я отвернулась, уткнувшись в сено, и он замолчал. Очнувшись, я поняла, что не одна. Ощутила еще чье-то присутствие на чердаке. Открыла глаза, воспаленные и опухшие от слез, и увидела, что Маргарита сидит недалеко, подтянув колени к груди и крепко обхватив их руками. Она выглядела так, будто очень мало спала. Я с ужасом вспомнила, что согласилась пойти с ней на церемонию сегодня. Заметив мое движение, она наклонилась, чтобы сделать что-то, чего я не видела. Я услышала, как капает вода, когда она отжала ткань. «Вот», — сказала она, передавая мокрую тряпку, — «положи на глаза, это поможет». «Знала бы ты», — подумала я, но тут же пожалела о своих мыслях. Она оказалась права, это действительно помогало. Кроме того, у меня появилась возможность прикрыть лицо. «Знаешь, слезы не делают тебя слабой», — произнесла она в мою личную темноту, словно услышав меня. «Это просто реакция твоего тела, и ты ничего не можешь с ней поделать». Голос Маргариты звучал угрюмо. «Я знаю, о чем ты, возможно, думаешь, и не то чтобы делала это специально. Я не хочу плакать все время» но обычно даже не испытываю особых эмоций, когда это происходит. Просто у меня больше слез, чем у большинства людей. Ответа у меня не нашлось. Попытаясь я произнести хоть что-то, обязательно выдала бы нечто ужасное и испортила бы момент. Но Маргарита явно ждала от меня какой-то реакции. «Я сказала сёстрам, что ты покинула лазарет, и я буду присматривать за тобой, и дабы убедиться, что все в порядке». Молчание затянулось. «Артемизия», — промолвила она, — «я не могла оставаться в наимсе». «Почему?» — спросила я. Мой голос звучал ужасно, подобно карканью полудохлого ворона. К счастью, она привыкла к этому. Я ненавидела это место. Не хотела быть монахиней, но никто не дал мне выбора. Носить серый цвет до конца жизни, быть в окружении мертвецов, никогда не покидать территорию — это было кошмаром. Я не знала, что ответить на это тоже. Я не такая, как ты, — продолжила она, — и не создана для такого места, как монастырь. Маргарита глубоко вздохнула. Когда заговорила в следующий раз, ее голос дрожал от гнева. Убегая, я понимала, что могу умереть или еще хуже, но оно того стоило. Стоило того, чтобы прожить неделю, день, даже минуту в нежалких серых стен. Застрять там было все равно, что умирать, только долго и мучительно. Я рискнула бросить на нее взгляд из-под тряпки. Она не смотрела на меня. Глаза ее были устремлены в конюшню куда-то в другое место. Зубы стиснуты, а щеки порозовели. «Я хочу побывать в разных местах», — призналась она. «Увидеть мир своими глазами, а не только читать о нем в письмах. Хочу отправиться в шантлер, посмотреть на океан». «Тетя Жизель рассказывала, что там, на юге, он синий, а не серый, как в Наймсе. Я собираюсь убедиться в этом». Похоже, она повторяла эти слова про себя снова и снова, словно молитву. Я вновь задумалась, почему тетя Маргарита перестала писать письма. Я мало что знала о ее семье, лишь то, что они часто навещали ее в первые годы послушничества, но со временем их визиты становились все реже и реже. Я предполагала, что было несложно забыть о дочери, запертой и далеко среди скалистых утесов Наймса, Легкое оправдание отказа от долгого, скучного и утомительного путешествия, чтобы увидеть ее. «Рада, что ты взяла реликвию», — произнесла я и услышала резкий вздох. Я не могла заставить себя снова посмотреть на свою спутницу, но мысленно представила, как она колеблется, гадая, не разыгрываю ли я ее. «Рада, что я украла кольцо, ты хочешь сказать?» Восставший объяснил мне, что тень помогает тебе, потому что матушка Кэтрин дружила с ней и та научилась любить людей. «Я не так выразился», — возразил восставший. «Я не сказал, что они были друзьями». «Значит, он все слушал». «О!» — тихо воскликнула Маргарита. «Если бы ты не взяла ее. Тень была бы сейчас заперта в одиночестве внутри своей реликвии. В конце концов, ее получил бы кто-нибудь другой, но он мог не очень хорошо с ней обращаться и держать ее призванные недолго. Ей лучше с тобой. А Я думаю, матушке Кэтрин, это понравилось бы, знать, что тень досталась тому, кто о ней заботится. Невероятно, но похоже, что после того, как я проплакала всю ночь, у меня прояснилось в голове, Она бы хотела, чтобы реликвия была у тебя. Со стороны Маргариты донеслось угрюмое сопение. Я все равно ее украла. Не уверена, что это считается кражей, задумчиво проговорила я, мрачнее от уверенности, что приближаюсь к той же ереси, из-за которой Жозефину Бессалардскую чуть не сожгли на костре. Ты можешь похитить вещь, но ты не можешь украсть кого-то. Восставший промолчал. У меня создавалось ощущение, что он забился в уголок моего сознания, погруженный в какие-то сложные эмоции. Я рискнула взглянуть на Маргариту и увидела, как она резко прикрыла глаза рукавом. «Реликварий святой Евгении! Если ты хочешь его вернуть!» — пробормотала она. «Наконец-то!» — воскликнула восставшая одновременно с моим «Сохрани его!» «Нет!» — зашипел он. «Правда?» — в голосе Маргариты прозвучало сомнение. «Монашка!» «Это единственный способ уничтожить восставшего», — объяснила я. «Не говори ей!» — зырчал он. «Зачем ты это рассказываешь?» «Это значит, что для меня опасно носить реликварий», — непреклонно продолжала я. «Мне нет смысла иметь его при себе, особенно в бою» если его будет хранить кто-то другой, он будет целее». Восставший вздрогнул, я ощутила его глубочайшее уныние, но если бы он хоть на мгновение остановился и подумал рационально, то понял бы, что я права. Кроме того, дух все еще не знал, почему я хотела держать реликварий святой Евгении под рукой раньше. Надеюсь, что никогда и не узнает. Маргарита звонко рассмеялась. «Знаешь, «Я всегда тебе завидовала», — призналась она. Тряпка чуть не упала с моего лица. «Что?» «Ты всегда была так уверена в себе, точно знала, чем хочешь заниматься, и каждый мог сказать, что у тебя это получится. Все сестры любили тебя, меня они ненавидели». «Нет, это не так». «Ладно». Ее голос затих. «Они меня не замечали. Это еще хуже». Я припомнила ее слова в лазарете, они, наверное, даже не заметили, что меня нет, и то, как сильно она в это верила. «Прости, что обсуждала тебя за твоей спиной», — продолжала Маргарита. «Это было подло, и мне не следовало этого делать. Я никогда не имела в виду ничего плохого. Мне... Просто хотелось нравиться другим девчонкам, хотелось дружить с кем-нибудь, а от тебя, очевидно, нет». «Я хотела дружить с тобой», — перебила я. Ужасные слова вырвались сами по себе, словно годами таились где-то внутри, ожидая самого неподходящего момента, чтобы быть произнесенными. Маргарита повернулась и в шоке уставилась на меня, в то время как я страстно желала провалиться сквозь землю. «Ты пыталась посадить на меня паука», — сказала она наконец, «просто чтобы продемонстрировать, что он не причинит тебе вреда». О, я не... Она осеклась и отвела взгляд. Маргарита прикусила губу, затем бросила на меня косую взгляд, словно желая убедиться, что я все еще оставалась с собой, а не и натянувшей личину Артемизии. Жаль, что ты не сказала мне этого раньше, промолвила она. Вместо того, чтобы молча пытаться заставить паука ползти по ее руке. Оглядываясь назад, я поняла, что именно пошло не так. а Я уже начала испытывать настороженную радость по поводу того, что мы можем закончить разговор, когда во внезапном порыве она призналась. «Я никогда не знала, что тебе сказать. Мне всегда казалось, будто я говорю что-то не то. Иногда ты смотрела на меня так, словно хотела, чтобы я просто выбросилась из окна и умерла». «Клянусь, я не думала о подобном», — запротестовала я в удивлении. «Наверное, я просто долго пыталась придумать, как тебе ответить. Я тоже никогда не знала, что тебе сказать». «Правда?» Она недоверчиво посмотрела на меня. «Вот почему я ненавидела свои попытки поговорить с людьми». «Ты бы не умерла, если бы выпрыгнула из окна», — разочарованно заметила я. «Мы же жили всего на втором этаже. В худшем случае сломала бы руку. И если бы я действительно хотела, чтобы ты вылетела из окна...» то сама бы тебя столкнула». Улыбка коснулась ее губ, прежде чем она успела справиться с собой. «Ты могла бы», — признала она. «Это тошнотворно», — вставил восставший. Я чувствовала, как он бродит по задворкам моего сознания, бунтуя. «Поторопись и покончи с этим». «Маргарита». «Я никогда не ненавидела тебя», — настойчиво проговорила я. Она опустила глаза, затем улыбка снова появилась на ее лице. «Можешь возненавидеть в ближайшее время». Я напряглась. «Почему?» Она спустилась по лестнице и поднялась обратно с корзиной белых цветов. Я узнала их. Их называли слезами госпожи. Это был единственный вид, что цвел в это время года, осыпая бесплодные склоны холмов звёздчатыми соцветиями. Существовала традиция вплетать их в волосы в День Святой Агнес. Я никогда не принимала участия в этой церемонии. Мои руки не могли справиться с такой сложной задачей, как заплетание кос, и к тому же никто не хотел дотрагиваться до меня к моему глубокому облегчению, да и я тоже не горела желанием к ним прикасаться». «Я подумала, что клирик Леандр, вероятно, будет там, и он знает, как ты выглядишь», — пояснила Маргарита все с той же застенчивой улыбкой. Я слегка отпрянула в сторону. «Он знает, как ты выглядишь тоже». Сомневаюсь, что он помнит меня. Я пробыла в комнате испытания меньше минуты, и он едва поднял глаза от стола. В любом случае, это была бы идеальная маскировка. Кто может ожидать увидеть тебя с цветами, вплетенными в волосы? Если повезет, Леандр вообще не будет ожидать увидеть меня. Насколько я знала, он все еще думал, что я утонула в Севре, но у меня появилось мрачное подозрение, что это равносильно попытке Маргариты вручить мне паука. Мне следует принять участие в этом мероприятии, чтобы закрепить нашу дружбу, чего я почему-то очень хотела». «Ладно», — протянула я таким тоном, словно заглядывала в собственную могилу.